Глава 21. Ее пульс резко подскочил. Но дело было не в результатах последнего анализа асимметричного шифрования, основанных на свойствах асимметричных кривых, которые сейчас лежали перед ней на столе ее кабинета в Королевском технологическом институте. Причиной столь сильного беспокойства стало СМС, только что появившееся на экране мобильника. Уведомление об активности в зоне действия камеры, которую... Она установила снаружи своего дома на Танта Гаттен. Лин кликнула по ссылке и активировала приложение. Сначала она увидела лишь тень. Потом спину, одетого в черное мужчины. Он был один. Высокого роста. Мужчина вытащил что-то из своего рюкзака. Какой-то продолговатый металлический инструмент. Скорее всего, фомку. Он торопливо наклонился к ее входной двери. Она не успела разглядеть лицо. Дальше камера показывала только затылок. Черные волосы, широкие плечи. Мужчина обернулся, а затем продолжил возиться с замком. Затем он попятился и сунул инструмент в рюкзак. Достал какой-то другой темный предмет. Пистолет с глушителем. Схватившись за дверную ручку и держа оружие перед собой, он медленно потянул дверь на себя. Улин озноб пробежал по коже. Когда мужчина начал подниматься по лестнице, Его лицо, наконец, попало в объектив и сразу появилось на экране мобильника. Она впилась в него взглядом. Видела несколько раз раньше. И недавно тоже. Она увеличила изображение. Несмотря на зернистый снимку, у нее не осталось сомнений. Именно он засветился во время стрельбы перед С.И.Б. банком в ноябре. Именно этот мужчина... С полицейского фоторобота принимал участие в видеоконференции, которую ей удалось посмотреть благодаря взломанному в офисе скрытой правды компьютеру. А сейчас он входил в ее жилище. Вооруженный. К чему-то такому она и готовилась. Как раз поэтому и перебралась в доме Рикарда. И все равно ей стало не по себе, когда она увидела, как он проник к ней домой. Профессиональный убийца. Сейчас эстафету переняла спрятанная внутри камера. Мужчина двигался медленно, стараясь не шуметь, время от времени останавливался. Так обычно действовали полицейские в местах, где могли скрываться преступники. Пистолет повернулся в сторону обеденного стола, потом к притулившейся в углу кровати. Мужчина наклонился, заглянул под нее, подошел к стоявшему посреди комнаты дивану и проверил за ним, затем за печью. Он явно выглядел разочарованным. Той, кого он искал, в доме не оказалось. А ведь он пришел за ней. Скорее всего, наблюдатели из скандинавского копья сообщили ему, что она иной раз появлялась в своем доме, а потом долго не высовывалась оттуда. И что он, вероятно, мог найти ее там одну, легкую добычу, и быстро выполнить свою работу. Злоба охватила ее. От сильного выброса адреналина в кровь на мгновение потемнело в глазах. Этот человек принадлежал к Ульф А.С., той самой организации, которая напрямую или косвенно имела отношение ко всему плохому, произошедшему с ней за последний год, к нападению у кафе, к похищению, опять же к тем случаям, когда в ноябре ее несколько раз избивали до потери сознания. И всякий раз в конечном итоге всплывало одно и то же название, один и тот же работодатель, прятавшийся за кулисами. Неужели они вернулись, чтобы окончательно закрыть вопрос? Но почему именно сейчас? Может, она наконец попала на первую строчку их черного списка? Мужчина с пистолетом стоял посреди комнаты и, похоже, размышлял. Потом он убрал оружие, достал пару влажных салфеток, быстро вытер деревянный пол и попятился к входной двери. Его черный силуэт еще несколько секунд виднелся, пока не исчез окончательно из поля зрения камер. Лин усиленно размышлял, сжимая телефон в руке. Она понимала, что полиция не успеет добраться туда, даже если сразу поднять тревогу, и сильно сомневалась, что незваный гость оставил после себя какие-то следы. Она нажала иконку Viper на своем телефоне. Программа, позволявшая ей управлять веб-камерой взломанного ноутбука из офиса, скрытой правды, не ответила. Похоже, ее удалили с жесткого диска. Связь была потеряна. Компьютер отформатировали. Они вычислили ее. Скрытая правда доложила в Данию. Те в качестве ответа прислали зачистку. «Черт», — подумала Луиса, — «и как мы подготовимся за столь короткое время?» Она отключила звонок и заметила уголком глаза, как Эрик прошел по коридору мимо ее стеклянной двери в сторону своего кабинета. Она догнала его несколькими быстрыми шагами. Он держал в руке чашку с горячим кофе и удивленно посмотрел на нее. «Сэпа дала знать о себе», — сообщила она. Антон, парень из Афа, которого мы ищем, использовал свой мобильник снова. Его слушали. Он назначил встречу неизвестному для планирования какой-то акции в связи с тем шабашем нацистов, который состоится в Гетеборге на следующей неделе. Нападение? Непонятно. Ясно, но здорово, что мы, наконец, можем добраться до него, — сказал Эрик. Пусть даже с помощью СЭПа, — подумал он. Где и когда? Полиция безопасности получила информацию в последнюю минуту, поэтому надо спешить. Встреча состоится через несколько часов. Где-то в Накострандзе в уже известном их помещении. Сказала Луиса, серьезно посмотрев на нее, продолжила. Сейчас мы, похоже, сможем немного продвинуться с вашими подозрениями касательно агента нацистов и обстоятельствами смерти Ильвы. Здесь адрес. Она передала Эрику листок бумаги с надписью Сделана ее рукой, и ободряюще похлопала его по плечу. «Рикард занят другим», — добавила она, — «и вся ответственность на себе. Возьми с собой Юнгберга. Памятуя о прошлом этой группы АФА, вам вряд ли стоит ждать каких-то неприятностей с их стороны, но все равно будьте осторожны, чтобы они не сбежали. Задержите и Антона, и того, с кем он будет встречаться». «Я думал, Рикард едет сюда», — сказал Эрик. Луиса покачала головой. Его сын получил травму. Ему позвонили с арены Синкенсдам. У мальчика там была тренировка по хоккею с мячом. У него, вроде бы, сотрясение мозга и трещина в плече, так что придется справляться самим. «Мы припаркуемся немного в стороне от автозаправочной станции, подберемся к месту отсюда и войдем здесь», — сказал Эрик и показал на полученные отцепы фотографии с камер наружного наблюдения, где находился вход в большое складское помещение. Юнгберг поднес снимки ближе и изучил парковку, расположенную перед большим, напоминавшим ангар зданием. Им требовалось действовать быстро. Незаметно подобраться к интересовавшему их объекту было невозможно. Мобильник Эрика, лежавший рядом с бумагами на письменном столе, завибрировал. К его удивлению, это снова оказалась Луиса. Она тяжело дышала. — Планы меняются, — пропыхтела она. — Я сейчас разговаривала с Афберг Кройцем. Он хочет встретиться с тобой. Сразу же. Карл Юхон афбер -Кройц, начальник регионального отдела. Эрик силой сжал в руке телефон, его бросило в жар. Что он сейчас натворил? Он даже не представлял, чем могло быть вызвано желание их общего с и Шефа немедленно видеть его у себя. Он не смог припомнить ничего такого. За последние недели, по крайней мере. — В чем дело? Это не может подождать? — спросил он. — Явно нет, он был непреклонен. — Заскочи ко мне, и я все объясню. отрезала Луиса и отключила звонок. Эрик с недоумением покачал головой и посмотрел на Юнгберга. «Тебе придется поехать с Беатрис. Я должен явиться к Авберг-Кройцу». Юнгберг удивленно приподнял брови. «Прямо сейчас? Что ты творил? – спросил он. Эрик пожал плечами. «Скоро узнаю». Ответил он, поднялся из-за стола и передал остальные материалы коллеге. Здесь адрес, фотографии Антона и имена остальных. Задержите его и того, с кем он будет встречаться, даже если Антон наша главная цель. Объяснил он и вышел в коридор. Юнгберг и Беатрис должны были справиться без него. Речь шла о рутине. У ребят из Афа не было оружия, и они не подозревали, что полиция направлялась к ним. Луиса обеспокоенно посмотрела на него. Массировала ладони, явно нервничала. Он никогда не видел ее такой прежде. «Карл Юхан затребовал тебя к себе. Я не знаю, почему это так срочно. Но он абсолютно не мог ждать», — сказала она и опустила взгляд на свои руки. Потом, похоже, она приняла решение, посмотрела на него и продолжила. «Это касается меня. И его. Тебе, пожалуй, известно, что я обратилась в профсоюз и публично критиковала Афбер Кройца за то, что он слишком много времени уделяет своей политической карьере во вред работе». Эрик кивнул. Рикард показывал ему ее статью в «Полицейской газете», напечатанные позднее гневные комментарии, в которых ни Луиса, ни Карл Юханов Беркроиц не отступали от своей точки зрения. На этой неделе, по его мнению, все зашло слишком далеко, когда шеф прямо пошел в атаку на Луису и поставил под сомнение ее личные качества и благонадежность. Эрик почувствовал себя неловко. Какое он имел отношение к этому? Наверное, Луисе и ее боссу требовалось встретиться в присутствии представителей профсоюза и уполномоченного по таким вопросам, но чем он мог помочь? Его нисколько не прельщала перспектива стать участником их личного конфликта. И еще меньше оказаться игрушкой в руках Афбер Кройца, если бы тому пришло в голову зарабатывать себе политические очки на своем якобы лояльном отношении к иммигрантам и использовать его, афрошведа, в качестве примера. «Я не понимаю, какое это имеет отношение ко мне», — сказал он. Глаза Луиса сердито блеснули. «Такое касается всех, кто работает в полиции Стокгольма», — буркнула она. «Ерик ведь должен это понимать. Сам же последние полгода принимал активное участие в борьбе против дискриминации в органах правопорядка», — подумала она. «Это касается всех сотрудников». «Но я не знаю, чего именно он хочет», — продолжила она и, немного сомневаясь, добавила. Возможно, попытается узнать что-то, что в дальнейшем сможет использовать против меня и всего отдела. Она серьезно посмотрела на него. Иди к нему. Отвечай честно на все вопросы. Но не позволяй заморочить тебе голову. Старайся не подтверждать того, чего не было, или его трактовки событий, которые, по твоему мнению, не соответствуют действительности. Она замолчала и задумалась. Не перешла ли сама границу дозволенного? «Ты не обязан прикрывать мне спину», — сказала она. «Я просто хочу подготовить тебя к тому, что может произойти». Она верила, что могла положиться на него. Он понимал, о чем она говорила, и собирался сделать все правильно. Ей не требовалось больше ничего добавлять. Любое лишнее слово могло быть истолковано как сомнение в его лояльности. Она передала ему диктофон. Разговор требовалось записать, на всякий случай. Эрик все понял и молча кивнул. Но его лицо осталось непроницаемым, и она так и не смогла прочитать по нему его реакцию на ее слова и просьбу. О том, что он не являлся большим сторонником их шефа, она знала, и здесь он был далеко не одинок. Недовольство начало зреть в ней задолго до того, как она решилась высказать его вслух. Слишком много всего происходило, в конце концов ее терпение лопнуло. Ей надоело смотреть, как Акав Беркроитт всяческими способами старался выпячивать себя. Использовал свое общение со средствами массовой информации исключительно в целях саморекламы. На то, сколько денег уходило на всевозможных консультантов, составлявших пресс-релизы, в которых восхвалялись его достоинства, к тому же он не брезговал присваивать себе заслуги других, статистику причесывали с той же целью. А сейчас он в довершение всего... Начал наезжать на нее из-за Лин столь племянница. Она якобы взяла ее в штат только чтобы улучшить материальное состояние собственного семейства. А в считал лин школьницей, чье образование финансировалось за счет скудного бюджета полиции. А о том, что она на самом деле являлась одним из лучших экспертов Швеции по шифрам, он услышать не хотел. Он видел только, что она приходилась ей родственницей. Луиса вздохнула. Не составляло труда догадаться, какую тему он хотел обсудить с Эриком. От удара искры брызнули из глаз. Нападение произошло совершенно неожиданно. Росомаха массировал ушибленный нос. Чувствовал, как в нем пульсирует кровь. Он осторожно ощупал переносицу. Вроде бы уцелела. Да и кровь уже перестала идти. Он сфотографировал себя на мобильник. На снимке с распухшим красным носом он напоминал клоуна. Злоба снова нахлынула на него. Все закипело внутри, когда он увидел чертового паршивца перед собой. Антон осхитрился броситься вперед и ударить его головой в лицо, когда тот поставил перед ним чашку с водой. Он отскочил назад, так сильно ему досталось, а потом снова сбил Антона на пол. Неблагодарная свинья, он ведь вполне мог закрыть его на складе и оставить подыхать. а потом нарезал бы полоски из его высохшей и сморшившейся кожи и на костре из них закалил оружие, которое потом использовал бы против Линстоль. Если бы Антон не был ему нужен. Оставался час. Он с огромным трудом сдержался, чтобы не превратить ублюдка в отбивную. Антон не должен был выглядеть избитым, когда полиция найдет его. Это не соответствовало бы его планам. Новым планам. Только что он решил все переиграть. Датчане могли идти к черту с своими указаниями. Он не был их лакеем, Марионеткой, которой бы они управляли, дергая за нитки. От волнения у него подскочило давление, зрение помутнело. Холодное складское помещение, где лежал Антон, словно окрасилось в красный. Он схватил его за ноги, потащил по бетонному полу к машине, припаркованной как раз напротив здания, и запихнул в багажник. Его поведение не должно было остаться безнаказанным. Красный свет лампы, наконец, сменился зеленым, что означало, можно войти. Эрик поднялся, сделал глубокий вдох и попытался подавить раздражение, которое неизбежно возникло после сорокаминутного ожидания в коридоре. «Боже!» — подумал он, войдя в кабинет Карла Юхана Афберкройца. кройца Ему показалось, что он словно переместился во времени, оказавшись в приемной какого-нибудь новариша из предыдущего столетия. Большой письменный стол из лакированного дерева благородной породы отражал солнечные лучи, проникавшие через окно. На нем стоял свинцовый бюст, изображавший, вероятно, одного из предшественников шефа, ныне используемый в качестве пресс-папье. А стену за ним украшала огромная написанная маслом картина в массивной дубовой раме. Эрик узнал короля, изображенного на ней верхом на горцующем коне. Это был Карл двенадцатый. только с лицом самого Афбер Кройца. На раме красовалась медная пластинка, на которой он с удивлением прочитал «Пранк парен Берк За столом стоял сам шеф и улыбался ему. Он был известен в полицейском корпусе своим интересом к моде, старался не отставать от нее, сверяясь с последними номерами мужских журналов и мог прийти на работу в чем угодно. Его видели здесь и с шелковой бабочкой на шее, во всевозможных укороченных жакетах, пиджаках и в твидовом костюме, сторчавшем из нагрудного кармана носовым платком, а также в ботинках ручной работы из телячьей кожи фирмы «Севильро». Но сегодня он был одет на удивление скромно. На нем был пиджак в тонкую полоску сине-стального цвета и аж двумя оранжево-розовыми теннисками под ним. Правда, у них был разный оттенок, а воротник нижний был... загнут поверх воротника верхний. А Афбер Кройц подошел к Эрику, улыбаясь, крепко пожал ему руку и долго не отпускал ее. Но его взгляд при этом оставался холодным. «Как хорошо, что ты смог прийти!» — сказал он. разве у меня был выбор?» — думал Эрик, пока шеф провожал его к стоявшему перед ним столу. «Не хочешь ничего выпить? Я могу попросить, чтобы принесли кофе?» Спросил он, а Эрик подумал, что его нисколько не удивило бы, если бы у Афбер Кроется в каком-то потайном помещении по соседству стояла служанка в большом переднике и кружевной блузке, готовая по первому зову явиться с чашками дымящегося напитка. Во всяком случае, это выглядело бы в порядке вещей, если учесть окружавшую их обстановку XIX века. Однако он отрицательно покачал головой. Афбер Кройц похлопал его по плечу, Возможно, также Брут в свое время демонстрировал свое дружеское отношение к Цезарю. — Наташа делает прекрасный кофе, — сказал он. — Спасибо, но я успел выпить чашечку по дороге сюда, — ответил Эрик. — Ага, так значит. Буркнул Афбер Кройд заняв свое место, и Эрик сразу уловил легкое изменение в тоне его голоса. Он уже опустился на ранее указанный ему стул и, ожидая, когда шеф перейдет к делу, изучал разделявшую их поверхность письменного стола. Ее по краям украшал резной цветочный орнамент, а в центре виднелся инкрустированный шведский герб. «Как там обстановка у вас?» «Все нормально в отделе», — спросил Афберг Кройтс и внимательно посмотрел на него. Эрик встретился с ним взглядом. «Все хорошо. Мы занимаемся нашими расследованиями», — ответил он. «Я просто хотел убедиться, что нет никаких проблем», — объяснил Афберг кройц Пресса и так уже обратила свое внимание на нас, как тебе, наверное, известно. Эрик кивнул. Он знал, что как начальнику регионального отдела полиции Афбер Кройцу недавно пришлось давать комментарии, средства массовой информации, по поводу искажений статистики при составлении отчетов. Согласно им, ситуация с раскрытием преступлений выглядела великолепно, тогда как на самом деле множество дел годами пылилось на полках без движения, а при первой возможности их закрывали и отправляли в архив. «Нам надо положить конец вышедшим за рамки разумного дебатам о том, чем и как мы должны сейчас заниматься. Перехватить инициативу. И в этой работе, по-моему, мы с тобой сможем помочь друг другу», — заявил шеф, и Эрик заметил вымученную улыбку на его лице. «Как ты понимаешь, у нас не должно быть никаких скелетов в шкафу», — продолжил Афф понизив голос и заговорщически посмотрел на Эрика. Именно поэтому я должен знать наверняка. — Вы по-прежнему используете тот ресурс? Я имею в виду IT-консультанта. — Лин? — Нет, насколько мне известно. — Подумай. — Она принимает участие в расследовании дела АФА, которым вы сейчас занимаетесь, которое вы возбудили после нападения на базу нацистов. Эрик удивленно посмотрел на шефа. — С чего вдруг такая осведомленность в деталях одного из их дел? Афбер Кройт с тем временем наклонился ближе к нему. «Ведь если она занимается им, у нас может возникнуть куча проблем. Она же сама анархистка и давнишний член АФА, то есть пристрастный человек, на которого нельзя положиться», — продолжил он. Эрик услышал по голосу, что шеф пытался контролировать свою злобу. Его лицо приобрело бордовый оттенок. «Ее судили за преступление против государственной безопасности, она ни в коем случае не может участвовать в наших расследованиях», — добавил он. Эрик покачал головой. «Я не могу согласиться с этим», — возразил он. «Она уже помогла нам раскрыть несколько убийств. Без нее мы не смогли бы задержать преступников. Таких IT-специалистов, как она, надо еще поискать». Афбер Кройц перегнулся через стол. У него изо рта исходил затхлый запах, как из сырой, давно не проветриваемой кладовки. «Мне плевать на это!» — прохрипел он, брыжа слюной. «Она практически террористка, черт побери! Кроме того, родственница Луисы! Ты же понимаешь, как пресса может раздуть все это!» Его поведение шокировало Эрика. Он не понимал, как столь высокий пост мог занимать психопат. «А может, так и должно быть? Их специально берут на такие должности?» — подумал он и сглотнул комок в горле. но его попытка нарушить тишину закончилась неудачей. «Мне кажется, вам лучше обсудить это с Луисой», — начал он. Однако шеф резко перебил его. «Я сам знаю, что лучше для меня», — буркнул он. «А тебе советовало бы подумать, что лучше для тебя и сделать правильный выбор? Наверное, тому, кто претендует на должность комиссара, неплохо было бы иметь поддержку в лице такого человека, как я». Эрик понял, что его пытаются купить. Ему предлагали продать Луису и Лин, чтобы он и Беркроиц смогли подняться на одну ступень по карьерной лестнице. Никогда подумал он. Афберкройц зло посмотрел на темнокожего полицейского, сидевшего перед ним. Он уже понял, что тот принял неверное решение. Эрик оказался далеко не таким легко управляемым, каким по его мнению следовало быть молодому человеку с африканскими корнями. и он точно не годился на роль стукача, который ему требовался в отделе Луиса. Он явно не желал показать себя хорошим мальчиком и сделать карьеру, пусть ему и повезло остаться в Швеции. Или у Эрика были проблемы с языком, и он толком не понял, чего от него хотели. Эрик ведь по-прежнему не проронил ни звука. И Афбер Кроиц решил поставить вопрос ребром. — Я думаю, ты зря слишком надеешься на Луису. Твоя преданность не будет вознаграждена. «Ты останешься ни с чем, когда ей придется уйти», — сказал он и, впившись в Эрика взглядом, добавил. «Ее заменит тот, кого выберу я». «Он пытается шантажировать меня», — подумал Эрик. Он почувствовал, как злость нахлынула на него и вцепился в подлокотники стула в попытке подавить желание опрокинуть письменный стол на Афберкроица. Потом он просто встал и ушел. Без слов.